Однако говорят, что и в этих делах не всегда можно полагаться только на признание такого рода людей. Ибо бывали случаи, когда они заявляли, что ими убиты люди, которые потом оказывались живыми и здоровыми. Относительно же других необычайных обвинений, я со всей прямотой сказал бы так: каким бы безупречно правдивым ни казался человек, ему можно верить лишь в том, Что касается дел человеческих, а во всём же, что в ней его разумение, что сверхестественно, ему следует верить лишь в том случае, если слова его получает и некое сверхестественное подтверждение. Богу угодно было удостоить им некоторые наши свидетельства, но не должно пошлять его и легкомысленно распространять. на всё решительно. У меня уши вянут от бесчисленных рассказней вроде следующего: Такого-то человека в такой-то день трое свидетели видели на востоке, трое других на следующий день на западе, а в такой-то час в таком-то месте одетым так-то. Разумеется, я и себе самому в этом не поверил бы. Насколько естественнее и правдоподобнее допустить, что двое из этих свидетелей лгут, чем поверить, что какой-то человек мог за 12 часов с быстрой тою ветра перенестись с востока на запад? Насколько естественнее считать, что разум наш помутился от причуд нашего же расстроенного духа, чем поверить, будто один из нас в своей телесной оболочке вылетел на метле? из печной трубы по улице Духа под Устороньево. И для чего нам, постоянным жертвам воображаемых домашних и житейских тревог, поддаваться обману воображения по поводу явлений сверхестественных и нам неведомых? Мне кажется, что вполне простительно усомниться в чуде, если в всяком случае достоверность его можно испытать каким-либо не чудесным способом. Я согласен со святым Августином, что относительно вещей, которые трудно доказать и в которые опасно верить, следует предпочитать сомнение. Несколько лет назад я проезжал через земли одного владетельного принца, который изъимения камней ко для того, чтобы посрамить моё недоверие, а был так милостив, что в некоеме месте и в своём присутствии показал мне 10 или 12 обвиняемых в колдовстве, среди которых была одна старуха, доподлинно можно сказать ведьма по уродливой своей внешности, издавна весьма знаменитая о колдовских делах. Я получил и всяческие доказательства, и добровольные признания, а мне показаны были какие-то незаметные для непосвященных признаки ведовства у этой злосчастной старухи. Я свободно расспрашивал ее, а в досталь наговорился с нею, вооружившись предельным вниманием и здравомыслием, как человек, который не позволит никакой предвзятой мысли ввести себя в заблуждение. И должен со всей прямотой заявить, что этим людям я прописал бы скорее... Чемирицу, чем Цикуту. Было больше похоже, что это дело тронувшихся умом, а не преступников. Но у правосудия для таких болезней есть свое врачевание. Что же, до возражений и доводов, которые приводились мне разными вполне достойными людьми, и там, и в других местах, То я не слышал таких, которые убедили бы меня, из которых нельзя было бы сделать выводов гораздо более правдоподобных, чем заключения моих противников. Правда и то, что нить доказательств и доводов, основанных на опыте и на фактах, я разматывать не стал бы. У неё нет конца, за который можно ухватиться. Этот клубок я часто разрубаю. к Александру Гордие Фузю. А во всяком случае заживо поджарить человека из-за своих домыслов, значит, предавать им слишком